А все же не отвертелся от виселицы, как и все остальные на Корсе-Кестле. То были люди Роберца, И случилось все это из-за того, что меняли название своего судна. То называлось оно «Королевское счастье», то и еще иначе. Эх, нет, уж как окрестили корабль, таким он и должен оставаться, по-моему. Вот. «Кассандра, например, довезла нас в целости домой из Малабара после того, как Ингленд взял вице-короля Индии. То же самое было со старым кораблем Флинта. Зато я видел на нем немало золота». «У-у-у!» — вскричал с восхищением самый молодой из матросов. «Вот такой долец был этот Флинт!» «Дэвис тоже был хоть куда, по общему мнению», — продолжал Сильвер.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 «А где матросы Флинта? А? Большая часть из них здесь, и они не нарадуются этому. Раньше-то пришлось некоторым поголодать. Старый Пью, например, как потерял зрение, тратил по 1200 фунтов в год, точно какой-нибудь лорд, заседающий в парламенте. А что он теперь?» «Положим, теперь-то он умер уже. Но два года перед тем он просто голодал». Просил милостыню, воровал, перерезал глотки при случае. А все-таки голодал. «Да, можно бы умнее и стратить деньги», — сказал молодой матрос. «Можно бы, да только не дуракам», — вскричал Сильвер. «А теперь рассудить сами. Правда, вы молоды, но умнее другого взрослого». «Я сразу же понял это, как только увидел вас, и буду с вами говорить, как со взрослым мужчиной».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 отдохнуть. Но, хотя я и не мотал деньги, я всегда жил в сласть и никогда не отказывал себе в заветных желаниях. И спал мягко, и ел Ха -ха -ха. сладко. А с чего я начал? Был таким же простым матросом, как и вы. — Недурно, — сказал матрос. — Только ведь теперь уж ваши денежки пропали, пади. Ведь вы не решитесь вернуться в Бристоль после этого плавания?» «А где ж вы, думаете, лежат мои деньги?» — насмешливо спросил Сильвер. «Конечно, в Бристольском банке», — ответил его товарищ. «Они еще были там, когда мы снимались с якоря», — сказал повар. «Но моя старуха уже взяла их теперь оттуда. Подзорная труба продана со всем, что в ней было, и старуха моя встретит меня». Я бы сказал вам где, так как доверяю вам, но товарищи, пожалуй, станут завидовать. — И вы вполне доверяете вашей жене? — спросил матрос. — Жентльмены, удачи! — ответил повар, — обыкновенно верят друг другу до некоторой степени. И они правы, можете положиться на это. Впрочем, я не из таких, которые дали бы проделать с собой такую шутку. А если бы нашелся такой охотник, ему бы недолго пришлось наслаждаться в одном мире со старым Джоном. Были люди, которые боялись пью, другие трепетали перед Флинтом, а Флинт сам боялся меня. Команда Флинта была из самых диких и разнузданных, и сам черт побоялся выпускаться с ними в море. Ну, а между тем, хотя завзятых пиратов Флинта и нельзя было назвать овечками, я справлялся с ними, говорю, не хвастаясь. «Ну, скажу вам откровенно, — сказал молодой матрос, — прежде мне ваше дело было не по душе, а теперь, после этого разговора с вами, Джон, я согласен ударить с вами по рукам. Э, славный малый, из головой!»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 Я хочу, наконец, спать в их каюте, угощаться их пикулями и винами. — Израиль, — проговорил Сильвер, — ты никогда не отличался умом, но слышать ты ты можешь, для этого у тебя уши достаточно длинны. Но так слушай, что я скажу. Ты будешь спать и есть плохо, и не будешь напиваться, и будешь вежлив, пока я не скажу, что настала пора действовать. «Можешь положиться, что это будет так, мой милый!» «Что ж, я ничего и не говорю против этого!» — заворчал Боцман. «Что ж такое, я сказал-то?» Но ну, когда это будет, я спрашиваю». «Когда, черт возьми!» — вскричал Сильвер. «Хорошо, если вы желаете знать, я скажу вам, когда это будет!» «Когда я в состоянии буду управлять судном, вот когда!» Ведь теперь у нас на корабле первостатейный моряк, капитан Смоллит и Сквайр, и Доктор. У кого хранится карта, я не знаю. И никто из вас не знает. ну -с. так вот. Когда Сквайр и Доктор найдут клад и перетащат его на корабль, тогда мы посмотрим. Если бы я был уверен во всех вас... То дал бы капитану Смолету довести нас до половины обратного пути, а уж потом бы покончил с ним. Что ж, мы ведь тоже моряки. Я полагаю, отозвался молодой дик. Все мы только умеем исполнять чужие приказания, а не управлять ходом корабля. Если бы я мог сделать по-своему, то позволил бы капитану Смолету довести нас назад, по крайней мере, до Пасатов. Потом мы справились бы и без него. «Но я знаю, что вы все за люди, поэтому кончу с ними еще на острове, как только клад будет на корабле. Но ведь ваше счастье только в водке. Честное слово, у меня сердце болит, как я подумаю, что надо плавать с такими людьми, как вы!» «Потише, долговязый Джон!» — скричал Израиль. «Кто же вам перечит?» «Уж я ли не видал кораблей, и как много людей гибло из-за того, что слишком спешили?» Я видал на своем веку виды, и вы могли бы разъезжать в собственных каретах, если бы только захотели. Но куда вам? Знаю я вас, вы будете только напиваться своим ромом, а потом кончите на веселице Всем известно, что вы умеете говорить, Джон, сказал Израиль. Но ведь и другие найдутся, которые не хуже вас командуют и правят рулем. Кричать-то они, поменьше, чем вы. А делали свое дело и были хорошими товарищами. Само в самом деле, заметил Сильвер. Ну а где они теперь? А? Пью было из таких людей, а умер нищим. Флин тоже. А погиб от Рома. О, это была славная шайка людей. Только где она теперь? А? Ну что же мы сделаем с нашими, когда настанет пора? спросил, наконец, Дик. «Вот это хвалю!» вскричал восторженно повар. «Этот малый в моем вкусе, да! Что же с ними сделать? Бросить на необитаемом острове?» Так поступал Ингленд. «Или прирезать их, как свиней?» Это была манера Флинта и Билли Бонса. «Да, Билли был на это мастер», заметил Израиль мертвый не кусается», — говаривал он, — «а вот теперь и сам умер». Ха. Железная рука был этот Билли Бонс. «Это верно, он был суров и ловок», — сказал Сильвер. «Но заметьте, я человек мягкий вообще, настоящий джентльмен, могу сказать, но теперь настало тяжелое время. Дело надо делать серьезно. И я прямо объявляю, что стою за смерть». «Если я буду когда-нибудь в парламенте и стану разъезжать в карете, то вовсе не желаю, чтобы эти господа явились ко мне и вмешивались в мои дела. Надо ждать, а когда настанет благоприятная минута, то не упускать случая». «Джон! — вскричал Боцман. — Вы настоящий мужчина!» Ах, «Вы скажете это, когда увидите меня в деле!» — проговорил Сильвер. — Я требую только одного, чтобы мне отдали Треллоне. Я хочу сам вот этими руками свернуть шею этому теленку. — Дик! — обратился он вдруг к молодому матросу. — Будьте-ка малым и принесите мне яблоко, чтобы смочить горло. Можете представить, какие ужасные секунды я переживал, Я хотел выскочить из бочки, спасаться бегством, но не был в силах. Сердце у меня билось, а ноги отказывались служить. Я слышал, как Дик поднялся уже со своего места, но кто-то, должно быть, остановил его. И голос Ганса воскликнул. «Ну уж, стоит сосать эту мерзость. Дать к нам лучше Рому». «Дик», – произнес Сильвер, – «я верю вам. Вот ключ». Там есть у меня бочонок рому. Налейте жбан и тащите сюда. Несмотря на мой страх, у меня мелькнула в голове мысль, что это был тот путь, каким мистер Арод добывал себе ром, стоивший ему жизни. Пока Дик ходил за ромом, Израиль шептал что-то на ухо повару. Я уловил всего несколько слов, но и то было важно. Эти слова были. Больше ни один не поддается. Из этого я заключил, что еще были честные матросы на корабле, не поддавшиеся на увещевание разбойников. Когда Дик вернулся, все трое выпили по очереди из жбана, причем один сказал «за удачу», другой «за старика Флинта», а Сильвер произнес «за наше здоровье и благоденствие». В эту минуту в бочку упал яркий луч света и, взглянув вверх, Я увидел месяц, серебривший грот-мачту, и парус, сверкавший ослепительной белизной. Почти в то же мгновение с вахтой раздался крик. — Земля!